Издательство Эксмо Мария Метлицкая Второе дыхание. Рассказы. Второе дыхание. Проживать каждый день, просто обычный день было все труднее и труднее. Усталость, накопившаяся за все последние годы, словно накрыла Киру тяжелым, мокрым и душным сугробом. Накрыла всю, с головы до пят. Так что опустились плечи, повисли руки, И ноги еле шли, почти не отрываясь от земли. Голова болела почти каждый день, и совсем, ну просто совсем не было сил. Подруга Майка, бывший доктор, а ныне успешный риэлтор, не уставала давать советы. Диагноз звучал так: истощение нервной системы и астенно-депрессивный синдром. Кира почитала в интернете: "Да, похоже, Майка права. Мастерство не пропьешь. Срочно нужен был хороший невролог, а еще лучше психиатр. Но последнего Кира боялась до дрожи. В голове тут же становились в ряд слова: психушка, аминозины, смирительная рубашка. Майка терпеливо объясняла, что все это полный бред, рожденный в советские времена. Сейчас полно прекрасных препаратов, поднимают буквально за несколько дней. Но все же остановились на неврологе. Майка, конечно, врача и откопала. Работал он на пироговке в старом облезлом корпусе, и внешний вид из кулапа совершенно не вязался с убогостью его места службы. Выглядел он как типичный доктор из зарубежных сериалов: чистенький, подтянутый, с хорошей стрижкой и в модных очках. Голубой халат, яркий галстук и дорогие ботинки. Кира посмотрела на него и усмехнулась, как потом оказалось, зря. Доктор усадил Киру в кресло, предложил чаю и зажег настольную лампу с малиновым абажуром. В кабинете, как ни странно, было очень уютно. За окном уже стояли густые зимние сумерки. Кира вдруг начала рассказывать ему всю свою жизнь, с подробностями, которыми вряд ли поделилась бы даже с близкой подругой. Врач молча и внимательно слушал ее. Кира плакала, и от этого ей было страшно неловко. Она извинялась, А он успокаивал ее и поил горячим крепким чаем. Часа полтора она вытряхивала как из мешка практически все. начиная от трёхлетней болезни мамы до ее кончины, девятилетний роман с Андреем, только в самом начале радостный и легкий. совсем недолго, с полгода, а потом потом набирали обороты обида, требования, непонимания и взаимные претензии. Впрочем, Кира, как всегда, винила только себя. И финал истории женитьба Андрея, что впрочем было логично и предсказуемо, как верёвочки не И опять чувство вины неизбывное, и обида, обида. А потом про отца. Самая трудная и тяжелая часть Киреевского монолога. В ней было и чувство долга, давящее тяжелой плитой, и обида на судьбу говорила она и про невозможный характер отца, и его непомерный эгоизм, и про то, как с ним всю жизнь мучилась тихая Кирина мать. И вот матери давно уже нет, а отец теперь крушит ее, Кирину жизнь. И самое главное ничего, абсолютно ничего в этой истории нельзя изменить. Кира замолчала и долго сморкалась в бумажный платок, любезно выданный лощёным красавцем доктором. Доктор молчал, И постукивал по столу дорогой перьевой ручкой. Потом тяжело вздохнул и объяснил Кире ситуацию. Да, Майка была права. Все имело место быть. И нервное истощение, и депрессия, и астения всё последствия, копившиеся годами. Но главная причина, как объяснил доктор, заключалась в отце. Он не дает вам строить свою жизнь. У вас абсолютно нет личного пространства. Из-за него у вас не получилась семейная жизнь. Вы не позволяете себе поехать в отпуск. Он что, так немощен? Не может себя обслужить? Разве он лежачий больной? Да почему вы не родили в конце концов? Повысил врач голос. А здесь, доктор, ничего изменить нельзя. Слабо улыбнулась Кира. Но в этом вы глубоко заблуждаетесь. Все в ваших руках. Не измените, погибнете. И это не в переносном смысле, это не шутки. Вы окончательно загоните себя. В общем, срочно нужен отпуск. Тихое место, лучше санаторий. Ванны, иголки, массаж, крепкий сон, чистый воздух, долгие прогулки это основное. Ну и, конечно, препараты, без них мы не справимся. Наладится сон, прибавится сил это наверняка. Кира кивала и комкала в руках растерзанный бумажный платок. Потом доктор замолчал и внимательно посмотрел на нее. А разъехаться с отцом, ну, разделиться? Кира горько усмехнулась. Но ну, о чем вы говорите? Малогабаритная двушка увы никак не делится. Да и потом, как я оставлю его? Ведь он не приготовить, не прибраться в быту совершенно беспомощен. Доктор досадливо махнул рукой. Это вы сильно преувеличиваете. При других обстоятельствах он бы прекрасно со всем этим справился. Вот в этом я не сомневаюсь. Подумайте о себе, больны вы, а он только не молод. Судя по всему, ваш отец довольно крепкий старик. Кира тяжело вздохнула, положила на стол конверт с деньгами, поблагодарила и вышла из кабинета. Хотелось скорее на воздух, на мороз. Сначала она шла не торопясь, а потом посмотрела на часы и прибавила шагу, вспомнив, что дома нет ужина. Ничего, успокаивала она себя. В конце концов, сварю пельмени. В коридоре было темно. Кира открыла дверь в комнату отца и зажгла свет. Что не встречаешь? бодрым голосом спросила она. Отец молчал. «Но я же к тебе обращаюсь, пап. Давление, ответил он слабым голосом. Ну и что, что давление? Выпил бы Коренфар и всех дел-то. Что ты как маленький, ей-богу. А ты? Где ты шляешься? Голос его окреп. Ни звонка, ни ужина. Я была у врача, пап, у меня проблемы. Отец молчал, ни одного вопроса. Вставай и иди мой руки. И еще раз померь давление. Кира пошла на кухню и поставила воду для пельменей. Отец вышел минут через десять. Она протянула тонометр, и старик нехотя надел манжету. Давление было в норме. Кира вздохнула и укоризненно посмотрела на отца. Потом положила ему в тарелку пельмени и увидела, как он недовольно скривился. «Поставь чаю», — коротко бросил он. Потом отец смотрел телевизор, а Кира варила суп и крутила на следующий день котлеты. К 12:00 она закончила дела, приняла душ и пошла в свою комнату. По дороге попросила: "Сделай, пожалуйста, потише. Ты же знаешь, потише я не услышу", раздраженно ответил отец. Кира махнула рукой и пошла к себе. Господи, днем выспится, а потом колобродит полночи. А мне, между прочим, в семь вставать. Она поворочилась, заткнув уши берушами, и к счастью, скоро уснула, что бывало с ней нечасто. В метро по дороге на работу Кира думала о том, что доктор, конечно, прав. Нужен отдых, полноценный, долгий, со сменой обстановки. Нужно восстанавливать силы, сон, аппетит, оторваться хотя бы на время от проблем. Но как все это устроить, господи? Ну, допустим, отпуск ей дадут. Она пять лет его просто не брала. На путевку деньги тоже найдутся, отложены на черный день. Но как быть с отцом? С работы позвонила Майке, рассказала все в подробностях, поблагодарила за врача, подтвердила Майкину правоту насчет диагноза. Майка удовлетворительно гукнула. "Ну вот, видишь?" торжествующе сказала подруга. Майка любила всегда и во всем оказываться правой. Уверенный по жизни человек. ибо бы Кире хоть немного ее уверенности. Вот и действуй, напутствовала Майка. Бери путевку и уматывай. Может быть, тебе нужны деньги? Нет, Май, спасибо, деньги есть. Не в деньгах дело. Как я могу уехать сама посуди. А отец? Что-нибудь придумаем. Не может такого быть, чтобы не было выхода. Ей мояка действительно придумала. Позвонила на следующий день и сказала, что есть хорошая женщина, русская, беженка из Баку, бывшая учительница. Сейчас живет тем, что прибирается по домам. Может изготовить, сготовить, чудесные хозяйки это понятно. В общем, рекомендации прекрасные. Эта самая Елена Ивановна приехала в Москву к своей сестре. Та успела прописать ее в своей квартире, а сама бедолага умерла через полгода. Так Елена Ивановна стала владелицей однокомнатной квартиры у метро Динамо. Короче, Майка обещала этой женщине позвонить. Кира покопалась в интернете и решила, что поедет в Литву, в Друскиненкай. Когда-то в детстве она была там с мамой. Кира помнила сосновые рощи, прохладу узкой быстрой речушки Ротнечеле, широкий Неман с песчаными берегами и маленькие, словно игрушечные домики с аккуратно подстриженными лужайками. Воздух, тишина, сдержанные люди, общаться и заводить новые знакомства Кира не собиралась. Она взяла отпуск на две недели, оформила визу и купила билет. Оставалось встретиться с Еленой Ивановной и рассказать обо всем отцу. Разговор с отцом Кира откладывала до последнего. С Еленой Ивановной, оказавшейся вполне симпатичной и вменяемой теткой лет пяти, Встретились у метро Динамо после работы. Договорились, что она будет приезжать через день готовить и прибирать. Отцу она сказала о том, что уезжает за два дня до отъезда. Сначала он смотрел на дочь недоуменно, непонимающе, потом начал кричать, громко, с оскорблениями. Кира расплакалась и ушла к себе. Он ворвался в комнату и снова кричал, что никакую чужую бабу в дом не пустят. Что лучше, уйдет в дом престарелых, раз он ей так в тягость, и еще кучу проклятий на бедную Кирину голову. Кира молчала, закрывшись с головой одеялом. Два последних дня отец с ней не разговаривал. Кира с трудом волокла чемодан по нечищенному перрону и плакала. Одна, как всегда одна, и такая тяжесть, и никто не поможет затащить тяжелый чемодан в вагон, и никто не помашет в окно. В поездке Раселов припаршивым настроении, но потом убедила себя с трудом, что деньги уплачены, такие дорогие деньги. И сделала она все, что могла: продукты и лекарства закуплены, с Еленой Ивановной договоренность есть, а значит, все в порядке. Она забралась на верхнюю полку, стала смотреть в окно и увидела, как к вагону подошла пара. Мужчина и женщина примерно киреных лет. Женщина была одета в норковую шубу до пят и без головного убора. На ее длинные рыжеватые волосы падали редкие снежинки. Мужчина держал ее за плечи и все не отпускал, а женщина смеялась и вырывалась. Наконец, проводница велела отъезжающим заходить в вагон. Мужчина легко подхватил чемодан, подал спутнице руку, и они поднялись по ступенькам вагона. Веселая парочка зашла в купе. Они поздоровались, и мужчина весело сказал, что торжественно вручает ей, Кире, свою жену. Теперь я спокоен, остроумничал он. Ты мусенька в надежных руках. А вот это зря, в тон ему ответила женщина. Потеря бдительности ведет к непредсказуемым последствиям. Они дружно рассмеялись. Мужчина еще раз поцеловал ее в губы и наконец покинул вагон. Пока поезд не отъехал, он стоял у окна и махал рукой. Смешной, сказала женщина. Почему? откликнулась Кира. Просто любит вас. Ну да, растерянно ответила женщина и добавила почему-то, вздохнув. Это точно. Потом они говорили обо всем. Кирина спутница Мария рассказывала, что работает в кинопроизводстве, у нее двое детей, и это ее второй муж, от первого она ушла. Потом они пили чай и просто болтали о жизни. Мария рассказала, что едет на родину в Вильнюс навестить мать. В Вильнюс приехали в 9:00 утра. Мария вышла на перрон первая, кир капуха, как всегда, заковырялась. А когда наконец вышла из вагона, то увидела, что Марию встречает молодой мужчина, гораздо моложе мужа. Мария также смеялась, закидывая голову, а мужчина обнимал ее за плечи и целовал в губы. Кира прошла мимо, отведя глаза. А Мария, ничуть не смущаясь, бросила вслед звонкое: "Пока". Друскиненка был почти пустой. Какие в это время туристы? В отеле, куда заселилась Кира, почти никого не было, две-три пожилые пары литовцев. "Какое счастье", подумала она. "Ни с кем не нужно общаться. Литовцы вежливые, но прохладные люди, всегда держат дистанцию. Наши бы уже тут же прицепились" лезли в душу и вываливали на тебя все исподнее, вспомнила она попутчицу. Она гуляла по опустевшим улицам, заходила в кафешки, пила кофе с нежнейшими пирожными, бродила по пустому речному пляжу и смотрела на стальной зимний Неман. Сходила в косметический салон, сделала массаж, освежающие маски, покрасила брови и ресницы. Дома в Москве она бы ни за что не нашла на это время. Как неправильно я живу, думала Кира. Как всю жизнь у меня все трудно и сложно. Как тяжело я проживаю эту жизнь. Она вспомнила Марию, свою невольную знакомую. А я, словно качу в гору неподъемное колесо, которое вот-вот сорвется и раздавит меня совсем. Кира вспоминала все девять лет жизни с Андреем, хотя разве это можно назвать полноценной жизнью? Сначала долгая болезнь мамы, потом ее смерть, Потом бесконечная каторга с отцом, его претензии, придирки, капризы, обиды. Потом обиды и претензии Андрея: "Почему ты не можешь остаться на ночь? Почему мы не можем поехать в отпуск? Почему в Новый год ты остаешься дома?" А ведь он был прав, во всем прав. Кому нужна такая любовница? Однажды он предложил ей замужество. Она рассмеялась, мол, как ты себе это представляешь? Он обиделся. Понятное дело. Она бы на его месте тоже обиделась. Но им обоим было ясно: к нему она не пойдет, а говорить о том, что он придет к ней, ну это просто смешно. Они оба это прекрасно понимали. Я хочу семьи, понимаешь? Нормальной, полноценной семьи. Будней, праздников, выходных, поездок на море, на лыжах, за грибами в лес, гостей в субботу, детей, непременно двоих, мальчика и девчонку она сидела, опустив голову, совсем соглашаясь и все понимая. А через три месяца залетела и сделала аборт. Этого Андрей ей, конечно, не простил. Они расстались тогда на полгода, и она знала, что он крепко пил. Потом сошлись снова. Она уже не помнила, кто позвонил первым, да и какая разница? Но отношения с тех пор совсем развалились. Они стали встречаться все реже и реже, постоянно были недовольны друг другом и бесконечно выясняли отношения. Потом звонки стали совсем нечастыми, и однажды в метро она увидела его с высокой молодой рыжей девицей. Не заметив Киру, они вышли из вагона, держась за руки. Через месяц Кира узнала, что Андрей женился на этой самой рыжей девице. Она тогда позвонила и пожелала ему счастья. Еще Кира вспоминала маму, про то, как разговаривала с ней почти перед самой смертью. Отец тогда вел себя ужасно, не заходил в мамину комнату даже когда врач сказал, что ей осталось всего пару недель. Видя, что Кира валится с ног, ни грамма ни помощи, ни поддержки. После маминой смерти уехал в санаторий на месяц. Сказал, что он на пределе. Кира как-то спросила у мамы, почему она не ушла от отца. Мать улыбнулась, погладила Киру по руке и виновато сказала: "Любила, Кирюш. Это хоть как-то меня извиняет?" Кира пожала плечом. "Не уверена, мам. Извини. А потом он не пил, не гулял", вздохнула мать. "Лучше бы делал и то и другое. А те и топтать тебя, всю жизнь гнобить. А ты ведь была хорошенькая, мам. Наверное, варианты были." Наверняка я в этом уверена. Ну какие варианты, Кирюш, когда у меня уже была ты? Брось, мам, это все отговорки, что мы с тобой не прожили бы, что ли? А как, доченька? Я с 27 лет на группе, а отец прилично зарабатывал. Я хотела, чтобы у тебя все было: и музыка, и коньки, и фрукты, и частные врачи. Ты же болела все детство. Какой там детский сад? А море? Мы же каждый год вывозили тебя на море. Мать привстала на подушке и хрипло и тяжело закашлялась. "Успокойся, мамуль, ну что ты?" испугалась Кира и подумала: "Сволочь я. Нашла время выяснять. А перед самой смертью, буквально дня за два или три, уже почти в забытии на тяжелых наркотиках, уносивших ее в другой, запредельный мир, дающий краткие перерывы между болями и туманившие сознание, мать попросила Киру не оставлять отца". Впрочем, Это было совсем не трудно. Андрей к тому времени уже женился. Кира сидела в маленьком уютном кафе и пила кофе. За окном, померцающему серебром озеру, словно две маленькие белые яхты, плыла пара лебедей. До отъезда оставалось четыре дня. Кира вышла на улицу и набрала домашний номер. Отец взял трубку на пятый звонок. Как ты, пап? спросила она. Я смотрю, тебя это сильно волнует. Недовольно ответил он. Жив, слава богу, твоими молитвами, видимо. А ты не надыхалась еще? Не надоело развлекаться? Ну ладно, все. Я смотрю сериал. Отбой. Кира вздохнула и захлопнула крышку телефона. Опять ни звука ни о моем здоровье, ни о том, когда я приезжаю. Ни о чем. Впрочем, тоже мне новость. Ну ладно. Успокоились и дышим ровно. Не будем портить последние дни отпуска. Она зашла в ювелирный, долго обстоятельно и с удовольствием разглядывала витрину и наконец выбрала серебряное кольцо с чёрным гранённым овальным камнем. Это был подарок себе. Потом она присмотрела милую подвеску с эмалью в виде незабудки для Майки. Майка обожала все голубое. Какие-то сувениры для девочек на работе: свечки, льняные салфетки, магнитики. Долго выбирала подарок отцу, это было самое сложное. Наконец, выбрала шарф и мягкие домашние тапочки с овчиной. Последние дни Кира уходила после завтрака в лес, после обеда долго спала, а вечерами сидела в любимом кафе на берегу озера и смотрела в окно. Перед самым отъездом накануне она купила на рынке несколько связок белых сухих грибов и решила, что одну нитку обязательно отдаст Елене Ивановне. Той наверняка будет приятно. В поезде она подумала о том, как здорово, что она все таки решилась на эту поездку, и о том, как много эта поездка ей дала. Она знала это наверняка. А теперь, теперь надо набрать побольше воздуха и продолжать жить. Что поделаешь, у каждого своя судьба. В Москве шел крупный ровный снег и медленно и торжественно кружил под фонарями. На такси была, как всегда, очередь. У двери квартиры Кира остановилась и перевела дух. Потом глубоко выдохнула и вставила ключ в замочную скважину. В квартире громко на всю катушку играла музыка и вкусно пахло тестом и жареным луком. Из дверей кухни вышла Елена Ивановна, распаренная в махровом халате и в тапках на босу ногу. "Кирочка", смущенно сказала она. "О, господи, с приездом. А я тут пироги затеяла. А где папа?" Спросила слегка ошалелая Кира: "А Борис Ильич за капустой пошел. — Мы капусту решили засорить. Знаете, своя она и есть своя", лепетала Елена Ивановна. "Здорово", кивнула Кира и повторила: "Своя это точно лучше, никакого сравнения с покупной". Кира сняла пальто и пошла в свою комнату. Села на диван и уставилась в одну точку. Минут через двадцать... 20... Она услышала, как хлопнула входная дверь, и раздался громкий, и бодрый голос отца. Леночка, я пришел!» Кира вышла в прихожую. Отец стоял, держа в руках сетку с капустой. Ты? удивился он. А что не предупредила? Отец выглядел растерянным и смущенным. Извини, пожав плечом сказала Кира. Вот и отличненько. Обрадовалась Елена Ивановна. Сейчас будем обедать. Слава богу, все готово. Потом они молча обедали, каждый боялся поднять друг на друга глаза. Вкусно, сказала Кира. Спасибо, все очень вкусно. Она поднялась из за стола и стала убирать посуду. Елена Ивановна её остановила: Отдыхайте, Кирочка, вы ведь с дороги". Кира кивнула и ушла к себе. Она слышала, как уходила Елена Ивановна и как они с отцом о чем то долго шептались в коридоре. На следующий день она позвонила красавцу доктору и доложила ситуацию. "Вы молодец, Кира", сказал он и попросил звонить хотя бы раз в две недели. Вечером они встретились с Майкой и замечательно посидели в пиццерии. От кулона-незабудки Майка была в полном восторге. На следующий день Кира вышла на работу, а в обед ей позвонила Елена Ивановна и попросила о встрече. Встретились они у метро Динамо. Елена Ивановна смущалась и долго болтала ни о чем. Потом вздохнула и сказала: "Вот как оно бывает, Кирочка. Кто ожидал? Я ведь вдовею 11 лет, детей Бог не дал, так сложилось. В общем, не думала, не гадала". Она замолчала. Молчали обе. Потом Кира сказала: "Я все понимаю, все взрослые люди. Дай вам Бог. Правда, я вам не завидую", улыбнулась Кира. у родителя не приведи Бог". Что вы, Кирочка? Я так устала от одиночества, вы не представляете. Я так как раз представляю, улыбнувшись, сказала Кира. Уж кто, как не я? Ну смотрите, моя совесть чиста. Я вас предупредила. Да, Елена Ивановна, спохватилась Кира. Я же с вами не расчиталась. Она полезла в сумку и достала кошелек. Что вы, Кирочка, как можно? Мы ведь теперь одна семья. Ну да. Совсем растерялась Кира. Когда вечером она вернулась с работы, то увидела, что отец собирает вещи. Помочь, пап, спросила она. Достань с балкона чемодан, ответил он. Кира пошла на кухню и налила себе чаю. Да, кстати, крикнул из комнаты отец. Ты завтра работаешь? Конечно, работаю. Завтра вроде бы праздники не объявляли. Это хорошо, ответил он. А то я твоего бывшего попросил помочь с переездом. Какого бывшего? Холодея почти прошептала Кира. А у тебя их много было? с ухмылкой спросил отец, стоя в дверном проеме кухни. Андрея, конечно. У него же джип, сразу все и перевезем одним махом. Да и его помощь не помешает, мне, знаешь ли, тяжеловато чемоданы таскать. Пап, ну как же ты мог? застонала Кира. Какая беспардонность, господи. Я с ним не общаюсь столько лет, а тут ты Ну разве он нам обязан? Совершенно посторонний человек, совершенно к тому же женатый. Кто мы ему и кто он нам? Ну как же ты мог, папа? почти бессильно прошептала она. Ты как всегда, как танк, всеми гусеницами по ребрам». Почему посторонний? удивился отец. Я его, между прочим, 9 лет терпел. Ну да, терпел. Горько усмехнулась Кира и пошла к себе. А насчет женат? Так это ты заблуждаешься, крикнул вслед отец. Он уже два года как в разводе. На следующий день вечером после работы Кира зашла в пустую квартиру. Это было странное ощущение, очень странное. Она прошлась по комнатам, зашла на кухню и в ванную, включила телевизор на полную громкость, плюхнулась, не раздеваясь, на диван и достала из тумбочки шоколадку, любимую с орехами. Съела шоколадку, Натянула на себя уютный старый плед, блаженно закрыла глаза и задремала. Разбудил Киру телефонный звонок. Его голос она узнала мгновенно. разве могло быть по-другому, даже через тысячу лет? Ну, твоих я перевез», — сказал он. Они очень довольны и, по-моему, отлично устроились. Спасибо, сказала Кира. Ты меня очень выручил. Пустяки, ответил он и помолчав добавил: Ну что, до завтра? До завтра, проговорила Кира и положила трубку. Потом встала, подошла к окну и Настиш распахнула створку. В комнату ворвался шум улицы и сырой, и свежий запах снега. Странно, подумала Кира. Только начало марта, уже так явственно пахнет весной? А чем пахнет весна? Мокрым снегом, дождем» влажными улицами и сырыми ветками и еще весна непременно пахнет надеждой это наверняка сколько бы тебя жизнь не старалась уверить в обратном